Глава 11 Кикенденцы приходят к одному героическому решению. Вот в каком отчаянном положении находилось население Кикендена. Люди до того изменились, что становились неузнаваемыми. Самые смирные обратились в Забияк. За один косой взгляд можно было нарваться на драку. Все отпустили себе усы, а некоторые дошли до того, что закручивали их победоносно кверху. При подобных условиях администрации было страшно трудно управиться, так как город не был вовсе подготовлен ко всем этим неожиданностям. Бургомистр, которого мы знали таким тихим и добрым, Суетился целый день, отдавая приказания и подтягивая своих подчиненных. Боже, сколько перемен! Что сталось с тобой? Тихое патриархальное жилище бургомистра. Ни один день не проходит теперь без семейных сцен. Госпожа Ван Трикас сделалась упрямой, ворчливой и придирчивой. Мужу иногда удавалось ее перекричать, но заставить замолчать никогда. Эта почтенная дама выискивала целый день чему бы придраться. Все было не по ней. Никто не делал своего дела, ни Лота, ни даже Татаниманс, которая на придирке своей невестки отвечала теперь довольно энергично. Бургомистр обыкновенно заступался за лоту, чем вызывал еще более неудовольствие своей супруги. И опять поднимался крик, брань и шум. «Да что же это с нами? Какое пламя нас сжигает!» кричал несчастный бургомистр, ведь мы точно одержимы бесом. Ах, мадам Ван Трикас, мадам Ван Трикас, вы дождетесь до того, что я умру раньше вас, и тем изменю традициям нашей семьи. Читатель, наверное, не забыл, что по правилам этой семьи Ван Трикас должен был овдоветь и жениться во второй раз. Однако это возбуждение умов имело еще и некоторые другие последствия. Стали вдруг проявляться недюжинные таланты. Появились артисты, писатели, ораторы, с жаром обсуждавшие все современные вопросы. Открылся общественный клуб, и в короткое время вышло до двадцати газет. «Кикендонский дозор», «Кикендонское беспристрастие», «Кекендонский обличитель» и другие, писавшие на злобу дня. О чем же они писали? Да обо всем. Об одинарской башне, которая должна была свалиться и которую одни советовали сломать, а другие поднять. Об арестах, которые кому казались справедливыми, а кому нет. Об очистке сточных труб и тому подобное. Хорошо еще, что если бы все эти ярые обличители затрагивали только внутреннюю администрацию, так нет. Они шли еще дальше, и оставалось только благодарить провидение, что оно хранило всех от случайностей войны, столь возможной при подобных обстоятельствах. Дело в том, что Кингендон уже лет восемьсот или 900, как имел свой «казус Белли» который и был припрятан в отдаленнейший угол, и, казалось, уже начинал приходить ветхость и негодность. Вот причина, породившая этот казус Бейли. Хоть это никому и неизвестно, но Кикендон граничит с городом Вергамином и владения их соприкасаются. Так однажды, В 1185 году, незадолго до отъезда графа Бодуенского в крестовый поход, вергаминская корова, но не корова кого-нибудь из жителей Вергамина, а общественная корова, забрела на землю Кикендена. Несчастное животное еще не успело отведать чужой травы, как уже был установлен факт кражи своеволие и так далее, и возбужден судебный процесс. «Мы отомстим, когда настанет время», — сказал спокойно Наталис Ван Трикас, 32-й предшественник нынешнего бургомистра, «и вергаменцы ничего не потеряют, если и подождут». Вергаменцы, уведомленные о таком решении, стали ждать, думая не без основания, что время ослабит обиду, И действительно, они прожили с тех пор несколько столетий в самых лучших отношениях с кикенданцами. Но неожиданная эпидемия, изменив кикенданцев, возбудила в их сердцах жажду мести. Случилось, что в клубе на улице Монстрелити, где пылкий адвокат Щут прямо возбудил этот вопрос, увлекая и возбуждая слушателей общепринятыми в этих случаях приемами, он напирал на обиду, на ущерб». Принесенный городу, напоминая, что нация, дорожащая своими правами, не может ссылаться на давность. Он раскрыл перед ними всю глубину оскорбления, эту ужасную рану, которая не могла зажить. Он обратил внимание своей аудитории на странное покачивание головы у вергаменцев, ясно доказывавшее, что они чувствовали презрение кикенденцам. Он умолял своих соотечественников, которые, конечно, бессознательно выносили столько лет эту смертную обиду, не иметь отныне другой заботы, как воздать наконец должное возмездие. С каким восторгом были приняты кекюнденсами эти столь необычайные для их ушей слова. Это можно себе представить, но рассказать нет возможности. Все вскочили, и, подняв руки, стали требовать войны. Никогда еще адвокат Щуд не имел такого успеха, но надо сознаться, что он был действительно великолепен. Бургомистр, советник и другие власти не могли бы, конечно, ничего поделать, да они, впрочем, и не думали успокаивать толпу, так как сами кричали во все горло «На войну! На войну! Бежим на границу!» И так как граница находилась всего в каких-нибудь трех километрах, то, признаться вергаменцам, угрожала немалая опасность, так как они могли быть настигнуты врасплох. Однако уважаемый аптекарь Лифринг, остававшийся более всех спокойным, постарался разъяснить, что у них не было ни ружей, ни пушек, ни генералов. Ему заметили, не без раздражения, что все это можно было чем-нибудь заменить и что добрая воля и любовь к Отечеству гарантируют победу. Тогда бургомистр выступил вперед и в великолепной импровизации обличил людей, которые от страха прикрываются завесой осторожности, и завесу эту он, как ярый патриот, срывает собственной рукой. Нистовые аплодисменты были ему ответом. Потребовали голосования. Все, как один человек, закричали «Вергамен! Вергамен!». Бургомистр занялся тогда распределением войск, обещая будущим генералам, которые вернутся победителями такие же почести, какие воздавались в Риме. Однако аптекарь Лифринг, который был порядочно упрям, попробовал снова вставить замечание. Он сказал, что в Риме воздавались почести лишь тем генералам, которые убили не менее пяти тысяч врагов. Ну так что же, закричали все в каком-то иступлении. а население Вергаминской общины составляет лишь 3575 жителей, почему и нет возможности генералу убить 5000 человек, разве лишь он будет убивать по несколько раз одного и того же человека? Ему не дали докончить, и смятый, избитый. Он был вышвырнут за дверь. «Граждане!» — сказал тогда бокалейщик-пюльмахер. «Что бы ни говорил этот подлый аптекарь, но я обещаю убить пять тысяч вергаминцев, если вы согласны принять мои услуги!» «Пять тысяч пятьсот!» — закричал еще более отважный патриот. «Шесть тысяч шестьсот!» — перебил бокалейщик. «Семь тысяч!» — крикнул кондитер с улицы Хемлинга Жан-Арбидек. «Присуждаю!» — закричал бургомистр, видя, что никто более не набавляет. Вот каким образом кондитер Жан-Арбидек сделался главнокомандующим кикиндонскими войсками.